«Да, это правда. С Моррисом Перлманом я познакомился, когда мне было 28. Впрочем, тогда я общался с тысячами людей, от президентов и ниже. Когда мы вернулись с Сатурна, нас заваливали приглашениями. Наверное, половина экипажа отправилась в поездку с лекциями. Что касается меня, то я всегда любил поболтать, и не говорите мне, будто этого не заметили». Зато некоторые из моих коллег скорее полетели бы на Плутон, чем еще раз предстали бы перед публикой. В итоге кое-кто так и поступил. Мой путь пролегал через Средний Запад. В Чикаго я впервые встретился с мистером Перлманом. Никто не называл его иначе, и уж точно не по имени. Агентство всегда снимало для меня достаточно приличный, хотя и не слишком роскошный отель. Меня это вполне устраивало. Я любил останавливаться в таких местах, откуда мог в любое время уйти и когда угодно вернуться, не проходя через строй швейцаров в ливреях, одеваться как угодно, лишь бы оставаться в рамках приличия и не чувствовать себя последним бродягой. Вижу, вы улыбаетесь, но тогда я был молод. С тех пор многое изменилось. Прошло уже немало лет, но, если не ошибаюсь, я читал лекции в Чикагском университете. Во всяком случае, помню, что был весьма разочарован, поскольку никто не сумел показать мне, где Ферми запустил первый атомный реактор. Я узнал лишь, что здание разобрали 40 лет назад, а местонахождение первого реактора обозначено скромной табличкой, и ненадолго остановился перед ней, размышляя обо всем том, что случилось, начиная с того давнего дня в 1942 году. Во-первых, родился я. Во-вторых, атомная энергия доставила меня на Сатурн и обратно. Вряд ли это мог предвидеть Ферми и его сотрудники, когда они строили примитивную сетку из урана и графита. Я завтракал в кафе отеля, когда к моему столику подсел худощавый мужчина средних лет. Он вежливо поклонился и тут же издал удивленный возглас, узнав меня. Естественно, эту встречу, якобы случайную, он запланировал заранее, но тогда я еще не имел об этом никакого понятия. «Какой приятный сюрприз!» — сказал этот человек. «Я вчера был на вашей лекции, и жутко вам завидую». Ответом ему была слегка вымученная улыбка. Я не слишком разговорчив за завтраком, к тому же опыт научил меня остерегаться маньяков, докучливых собеседников и энтузиастов, которым казалось, будто они охотятся на вполне законную добычу. Однако мистер Перлман вовсе не был докучливым собеседником, хотя наверняка являлся энтузиастом. Вряд ли я слишком преувеличил бы, назвав его маньяком. Он выглядел как любой довольно состоятельный бизнесмен. Я принял его за постояльца отеля. Меня вовсе не удивило, что он пришел на мою лекцию, поскольку она была доступна для широкой публики и предварялась рекламой в прессе и по радио. «С самого детства меня приводил в восхищение Сатурн», — начал мой непрошенный собеседник. Точно помню, когда и как все началось. Мне было лет десять, когда я увидел великолепные картины Чесли Боунстелла, изображавшие Сатурн, как бы видимый из его девяти спутников. «Вам ведь наверняка знакомы эти полотна?» «Конечно», — ответил я. «Этим творением больше 50 лет, но никто до сих пор не смог с ними сравниться. На борту нашего корабля «Эндевр» было несколько его картин. Мне часто доводилось смотреть на них и тут же сравнивать с реальностью. «Вот поэтому вы прекрасно должны понимать, что меня занимало в 50-е годы». Я часами сидел и пытался осознать, что удивительный объект, вокруг которого вращаются серебристые кольца, существует на самом деле. Это не только плод воображения художника, но и реальная планета, которая к тому же в десять раз больше Земли. Тогда мне даже не приходило в голову, что я мог бы увидеть это чудо собственными глазами. Я был уверен в том, что лишь астрономы со своими мощными телескопами способны насладиться подобным зрелищем. Но позднее, когда мне было лет пятнадцать, я совершил очередное открытие, причем столь удивительное, что сам едва в это поверил. «Какое же?» — спросил я. Общество за завтраком мне уже не мешало. Сосед оказался человеком неопасным, а его неподдельный энтузиазм вызывал симпатию. Я обнаружил, что любой дурак может собрать у себя на кухне мощный телескоп всего за несколько долларов, поработав пару недель. Для меня это стало откровением. Как и тысячи других мальчишек, я взял в библиотеке постройку любительского телескопа Инглса и принялся за дело. Скажите, вы сами когда-нибудь собирали свой собственный телескоп? Нет, я инженер, а не астроном. Я и понятия не имел бы с чего начать. Работа крайне проста, если действовать в соответствии с инструкцией. Сперва нужно достать два стеклянных круга толщиной примерно 2,5 см. А за 50 центов я купил у портового торговца стекла от иллюминаторов с выщербленными краями. Потом один круг нужно закрепить на плоской твердой поверхности. Для этого я использовал бочку, поставленную вертикально. После этого нужно купить наждачного порошка разного качества, от крупнозернистого до мельчайшего. Чепотка самого грубого кладется между двумя кругами, после чего ты начинаешь тереть верхним туда-сюда, медленно перемещаясь вокруг неподвижной подставки. Знаете, что при этом происходит? Благодаря воздействию наждачного порошка в верхнем круге образуется углубление. Простыми движениями вы создаете вогнутую поверхность линзы. Время от времени нужно заменять порошок на более мелкий и проделывать простые оптические проверки, чтобы убедиться в том, что достигнута соответствующая кривизна. На последнем этапе вместо наждака используется полировальный крокус. Наконец поверхность становится совершенно гладкой, даже трудно поверить, что это работа ваших собственных рук. Остается всего один шаг, но вовсе не самый легкий. Нужно еще посеребрить зеркало и получить таким вот образом хороший рефлектор. Достаточно купить в аптеке химикалии, перечисленные в инструкции, и поступать в точности так, как написано в книге. Я до сих пор помню, как, затаив дыхание, вглядывался в тонкий слой серебра, покрывавший поверхность моего маленького зеркала. Оно было отнюдь не идеальным, но не столь уж плохим. Я не променял бы его ни на какое чудо с Маунтен Паламар. Мне пришлось закрепить зеркало на конце доски. Тубус не потребовался. Я просто обернул вокруг зеркала два слоя картона, чтобы на него не падал лишний свет. А окуляром стало маленькое увеличительное стекло, купленное в лавке старьёвщика за несколько центов. В сумме весь телескоп обошёлся не больше, чем в 5 долларов, хотя в то время и это для меня было немало. Когда мы жили на третьей авеню в обветшалой гостинице, принадлежавшей моей семье. Собрав телескоп, я тут же отправился испытать его на крышу, в джунгли телевизионных антенн, усеивавших тогда каждый дом. Мне пришлось слегка повозиться, чтобы расположить зеркало и окуляр на одной линии, но я не допустил ни единой ошибки. Все работало как надо. Мой оптический прибор был крайне примитивен, все таки лишь первая попытка, но все же он увеличивал в пятьдесят раз. Я не мог дождаться захода солнца, чтобы испытать его на звездном небе. Я сверился с альмонахом и выяснил, что Сатурн поздним вечером должен находиться высоко на востоке. Как только стемнело, я уже был снова на крыше, где меня ждала убогая конструкция из дерева и стекла, торчавшая между двумя дымовыми трубами. Стояла поздняя осень, но я даже не чувствовал холода, ибо небо искрилось звездами, и все они теперь принадлежали мне. Я потратил немало времени на то, чтобы как можно точнее навести телескоп на резкость, глядя на первую звезду, оказавшуюся в поле зрения. Затем я начал искать Сатурн и быстро убедился, насколько сложно что-либо увидеть в зеркальный телескоп, смонтированный совсем некачественно. Но уже вскоре планета мелькнула в поле зрения. Я начал осторожно поворачивать телескоп во все стороны и, наконец, поймал ее. Сатурн был крошечным, но великолепным. Наверное, почти минуту я не дышал, не в силах поверить собственным глазам. До сих пор я знал его лишь по картинкам, а теперь наблюдал в реальности. Он напоминал игрушку, висящую в пространстве, с кольцами, слегка наклоненными в мою сторону. Даже теперь, через сорок лет, я помню, что тогда подумал. Он выглядит совершенно искусственным совсем как шарик с рождественской елки. Левее сияла яркая звезда, в которой я узнал Титан. он замолчал. И несколько мгновений мы наверняка думали об одном и том же. Для нас обоих Титан был не только самым большим спутником Сатурна, светящейся точкой, известной только астрономам. Он оказался безжалостно враждебным миром, где совершил посадку Эндевор. Там, намного дальше от своих домов, чем когда-либо, Покоились человеческие останки. В одиноких могилах лежали трое моих товарищей. Не знаю, как долго я смотрел, напрягая зрение и перемещая телескоп по небу резкими скачками вслед за Сатурном, поднимающимся над городом. От Нью-Йорка меня отделяли почти два миллиарда километров, но вскоре он вновь о себе напомнил. «Я уже говорил вам про нашу гостиницу». Она принадлежала моей матери, но дела вел отец, впрочем, не лучшим образом. Этот бизнес уже много лет не приносил дохода. Мое детство было отмечено постоянными финансовыми кризисами. Я не виню отца за то, что он много пил, вероятно, постоянно сходя с ума от беспокойства. А я совсем забыл, что должен был помогать партии за стойкой. Отец искал меня по всему дому. Он был занят своими проблемами, ничего не знал о моих мечтах и нашел сына на крыше. Папаша не являлся жестоким человеком, но не сумел понять ни того, скольких усилий и терпения стоил мне мой маленький телескоп, ни радости, которые я получил в те короткие мгновения, когда он выполнил свою задачу. Я не питаю ненависти к отцу, но до конца жизни не забуду того пронзительного звона, когда мое первое и последнее зеркало — «Разлетелось в дребезги», — закончил Перлман. «Что я мог сказать? Мое первоначальное раздражение, вызванное появлением незваного гостя, сменилось любопытством. К тому же мне казалось, что в этой истории кроется нечто намного большее, чем я услышал. Удивляло меня лишь одно. Официантка бросала на нас почтительные взгляды, из которых лишь малая часть предназначалась мне». Новый знакомый вертел в руках сахарницу, а я с молчаливым сочувствием ждал продолжения. Мне начало казаться, будто нас связывает нечто общее, хотя и непонятное. «Новый телескоп я так и не построил», — сказал он. «Разбилось не только зеркало, но и кое-что еще в моей душе. Впрочем, у меня все равно не было бы на это времени. Два события поставили мою жизнь с ног на голову. Отец ушел от нас» и я стал исполнять обязанности главы семьи. Вскоре разобрали электричку на Третья Авеню. Он наверняка заметил мой вопросительный взгляд, поскольку тут же улыбнулся. «Ну да, откуда вам знать? Так вот, когда я был еще мальчишкой, посреди Третья Авеню ушла эстакада городской электрички. Окрестности тонули в грязи и шуме. Третья Авеню состояла из сплошных трущоб» среди которых ютились забегаловки, ломбарды и дешевые гостиницы вроде нашей. Все изменилось, как только убрали эстакаду. Цены земельных участков пошли вверх, и мы внезапно разбогатели. Папаша не замедлил вернуться к нам, но было уже слишком поздно. Делами занимался я. Вскоре начал приобретать все больше недвижимости в городе, а потом и по всей стране. Во мне уже не оставалось ничего от бывшего мечтателя, смотревшего на звезды. Я отдал отцу одну из своих небольших гостиниц, где он не мог причинить особого вреда. Я смотрел на Сатурн 40 лет назад, но не забыл того краткого мгновения, а фотографии, показанные на вашей вчерашней лекции, вновь оживили старые воспоминания. Мне лишь хотелось бы выразить вам свою благодарность». Он покопался в бумажнике и достал визитную карточку. «Надеюсь, вы дадите мне знать, когда снова будете в Чикаго. Можете рассчитывать на мое присутствие на каждой вашей лекции. Удачи вам. Прошу прощения, что отняло у вас столько времени». Он ушел, прежде чем я успел сказать хоть слово. Я бросил взгляд на визитку, спрятал ее в карман и в задумчивости завершил свой завтрак. Подписывая чек на выходе из кафе, я мимоходом спросил. «Кто этот человек, который присел за мой столик? Ваш босс?» Кассирша посмотрела на меня, как на умственно отсталого. «Можно назвать его и так?» — ответила она. «Конечно, он владелец этого отеля, но своим присутствием удостоил нас впервые. Каждый раз, приезжая в Чикаго, он останавливается в Амбассадоре, который тоже наверняка принадлежит ему». Сказал я без особой иронии, поскольку догадывался, каким будет ответ. «Да, это так. Кроме того...» Она на одном дыхании перечислила ряд названий, в том числе и двух крупнейших отелей в Нью-Йорке. Услышанное меня впечатлило, но при этом еще и слегка позабавило. Я не сомневался в том, что мистер Перлман явился ко мне в отель исключительно ради того, чтобы со мной встретиться. Он выбрал воистину кружной путь — В то время я еще не знал, что этот человек известен своей скрытностью, со мной же он был откровенен с самого начала. Да, стоит добавить, что когда я попросил счет, мне ответили, что с меня ничего не причитается. Потом я забыл о нем на пять лет и за этот срок успел принять участие во второй экспедиции. На этот раз мы уже знали, чего ожидать, и не отправлялись в полную неизвестность. Исчезли проблемы с топливом, поскольку на Титане нас ждали неограниченные запасы. Достаточно было закачать в резервуары его метановую атмосферу, что было предусмотрено в наших планах. Мы побывали по очереди на всех девяти спутниках, затем влетели внутрь колец. Опасность была минимальной, но нам пришлось немало понервничать. Система колец крайне тонка, ее ширина составляет всего около 30 километров. Мы входили туда медленно и осторожно, двигались в точности со скоростью вращения, будто вскочили на карусель диаметром почти в 300 тысяч километров. Причем этот аттракцион оказался адским, ибо кольца не состоят из твердой материи и просматриваются насквозь. Вблизи же они почти невидимы. Их основу составляют миллиарды частиц, столь разреженных, что лишь с близкого расстояния то и дело видны медленно проплывающие глыбы. Издали кажется, будто бесчисленные частицы сливаются в сплошную полосу, словно вокруг Сатурна бушует вечная гроза с градом. Не я придумал подобное сравнение, но оно более чем удачно. Когда мы поместили первый кусочек кольца в воздушный шлюз, он через несколько минут растаял, оставив после себя лишь лужу мутной воды. Некоторые считают, будто магия колец рассеивается, Стоит лишь узнать, что они как минимум на 90% состоят из самого обычного льда. На мой взгляд, это глупо. Такие чудеса остаются столь же удивительными и прекрасными, как если бы были созданы из алмазов. Я вернулся на Землю в первом году нового столетия и отправился в очередной тур с лекциями. На этот раз короткий, поскольку у меня уже была семья, которой мне хотелось посвятить каждую свободную минуту. С мистером Перлманом я встретился во второй раз в Нью-Йорке, где читал лекцию и показывал наш фильм «Завоевание Сатурна» в Колумбийском университете. Его название слегка вводит в заблуждение. На самом деле, от планеты в ближайшей точке нас отделяло около 30 тысяч километров. Тогда никто не мог даже мечтать, что человек доберется до этой бурлящей ледяной каши, которую представляет собой поверхность Сатурна. Мистер Перлман ждал меня после лекции. Я его не узнал. Со времени нашей встречи у меня был почти миллион других знакомств. Однако, когда он представился, ко мне сразу же вернулись воспоминания, видимо, слишком глубоко врезавшиеся в память. Ему удалось каким-то образом выдернуть меня из толпы. Он не любил общаться с большими группами людей но обладал удивительным даром доминирования над любым сборищем, если ему это казалось необходимым. Этот человек умел незаметно исчезать, прежде чем его жертвы успевали сообразить, что произошло. Я видел его в действии десятки раз, но до сих пор не знаю, как это у него получалось. Так или иначе, полчаса спустя мы сидели за обедом в роскошном ресторане, естественно принадлежавшем ему. Еда была превосходной, особенно после жареной курицы и мороженого, которыми мне приходилось питаться во время моего лекционного тура, но за нее мне пришлось заплатить, естественно, в переносном смысле. Все факты и фотографии, собранные во время двух наших экспедиций к Сатурну, были уже доступны любому человеку в сотнях отчетов, книг и популярных статей. Мистер Перлман, несомненно, прочитал всю литературу на эту тему, не требовавшую специальных знаний. От меня же он ожидал чего-то совсем иного. Даже тогда я снисходительно относился к такому интересу, считал его причудой пожилого, одинокого человека, которому хотелось воскресить несбывшуюся мечту юности. Пусть я не ошибался, но это был лишь крошечный фрагмент всей картины». Его интересовало то, чего нельзя было найти в отчетах и статьях. «Что чувствует человек, открывая утром глаза и видя огромный золотой шар, окутанный мчащимися полосами туч и безраздельно господствующий на небе? А сами кольца? О чем вы думали, когда они были столь близко, что заполняли небо от края до края?» — спрашивал он. «Вам нужен поэт, а не инженер», — отвечал я. Знаю лишь одно. Сколько бы ты ни смотрел на Сатурн и ни летал от одного спутника к другому, все равно невозможно поверить до конца, что это явь. Никак не удается отогнать мысль о том, что это лишь сон, что такого не может быть на самом деле. Но стоит взглянуть в ближайший иллюминатор, и ты все так же видишь величественную картину, от которой захватывает дух. Должен заметить, что близкое расстояние — это еще не все. Мы имели возможность наблюдать кольца с таких сторон и под такими углами, какие невозможно представить себе с Земли, откуда они всегда видны обращенными к Солнцу. Мы влетали в их тень, и тогда они уже не блестели, как серебро, а превращались в бледный туман, дымный мост, переброшенный между звездами. Чаще всего мы видели тень Сатурна, падавшую на всю ширину колец, так что казалось, будто кто-то отгрыз от них солидный кусок. Порой бывало и наоборот. На дневную сторону планеты падала тень колец и окружала ее полосой сумерек, тянувшийся недалеко от экватора параллельно ему. Кроме того, хотя мы делали так лишь несколько раз, можно было подняться над одним из полюсов планеты и окинуть взглядом всю огромную систему, простиравшуюся под нами словно карта. Тогда были видны не четыре кольца, различимых земли, но как минимум двенадцать отдельных, хотя и сливавшихся друг с другом. При виде этой картины наш капитан произнес фразу, которая накрепко засела у меня в памяти. «Именно здесь ангелы хранят свои нимбы». Так он сказал, и в его словах не было ни следа легкомыслия. Все это и много еще чего я рассказал мистеру Перлману, сидя в небольшом, но невероятно дорогом ресторане в двух шагах к югу от Центрального парка. Когда я закончил, вид у него был настолько довольный, что в течение нескольких минут он не произнес ни слова. Потом этот человек совершенно неожиданно спросил, как ни в чем не бывало, словно уточняя время отхода поезда с ближайшей станции. Какой из спутников лучше всего подходит для строительства туристического центра? Когда до меня дошел смысл его вопроса, я едва не подавился столетним коньяком. Но все-таки мистер Перлман угостил меня великолепным обедом, поэтому я ответил очень спокойным и вежливым тоном. Прошу прощения, но вы же прекрасно понимаете, что расстояние от Земли до Сатурна составляет свыше полутора миллиардов километров, и даже больше, когда планеты находятся по разные стороны от Солнца. Кто-то подсчитал, что наши билеты туда и обратно стоили в среднем по 7,5 миллионов долларов на человека. Можете мне поверить, ни на Эндеворе-1, ни на Эндеворе-2 не было кают первого класса. Но даже при всем при этом, никто ни за какие деньги не сможет устроить себе экскурсию на Сатурн. В обозримом будущем туда станут летать только ученые и космические экипажи. Я видел, что мои слова не производят на него ни малейшего впечатления. Он лишь улыбнулся, словно открывал тайну, известную ему одному, и ответил. «То, что вы говорите сейчас, конечно, правда, но я интересовался историей и хорошо знаю людей. Это моя профессия. Позвольте напомнить вам несколько фактов». Два или три столетия назад все известные нам туристические центры и райские места на Земле были столь же далеки от цивилизации, как сегодня Сатурн. Что мог знать, скажем, Наполеон о Большом каньоне, водопаде Виктория, Гавайях, горе Верест? Или, допустим, Южный полюс. Впервые человек добрался туда, когда мой отец был ребенком, но в день вашего рождения там уже стоял отель. Подобное повторяется постоянно. Вы видите лишь сложности и проблемы, они вам чересчур близкие, но человек все равно преодолеет любые препятствия точно так же, как это бывало в прошлом. Где бы люди не обнаружили нечто загадочное, прекрасное, неисследованное, они обязательно захотят увидеть его воочию. Кольца Сатурна – самое великолепное природное явление Вселенной, известной нам. Я считал так с самого начала а вы лишь утвердили меня в этом убеждении. Добраться до них сейчас стоит астрономических сумм, а экипажи кораблей рискуют собственной жизнью. То же самое происходило на заре авиации. Теперь в любую секунду дня и ночи с самолетами путешествуют миллионы пассажиров. Так же будет и в космосе, может, не через 10 лет, даже не через 20. Но не стоит забывать, что прошло всего четверть века с тех пор, как начались пассажирские рейсы на Луну. Не думаю, что так уж долго придется ждать регулярных полетов до Сатурна. Я уже не успею этого увидеть, но хотел бы, чтобы люди помнили обо мне, когда исполнится мое предсказание. «Итак, где нам следует начать строительство?» — закончил мистер Перлман. Я продолжал считать его безвредным сумасшедшим, но уже начинал понимать суть навязчивой идеи. У меня не было никаких причин портить ему хорошее настроение, так что я подошел к делу вполне серьезно и ответил. Мимос слишком близко, Энцеладо и Тетис тоже. Мне не стыдно признаться в том, что после хорошей дозы коньяка язык у меня слегка заплетался, когда я произносил эти названия. Сатурн там целиком заполняет небо, создается впечатление, будто он падает вам на голову. Кроме того, эти спутники не имеют твердой поверхности. Это огромные снежные шары. Дионы и Рея лучше. С обоих открывается прекрасный вид. Но все внутренние спутники слишком малы. Даже Рея имеет в поперечнике всего около полутора тысяч километров, а остальные значительно меньше. Собственно, раздумывать не о чем. Лучше всего, конечно же, Титан. Он обладает вполне приличными размерами, крупнее нашей Луны почти такой же, как Марс. На нем также приемлемая сила тяжести, примерно 1,5 земной, так что ваши гости не будут плавать где попало. Он всегда останется главным источником топлива благодаря метановой атмосфере, что он следует учесть в своих планах. Каждый корабль, летающий на Сатурн, должен совершать там посадку. А внешние спутники... «Нет, Гиперион, Япит и Феба слишком далеко. Нужно основательно напрячь зрение, чтобы вообще разглядеть кольца с Фебы. Не о чем и говорить. Советую остановиться на добром старом Титане. Несмотря на то, что температура там составляет 200 градусов ниже нуля, а мячный снег не слишком подходит для катания на лыжах». Он внимательно меня выслушал, и даже если считал, что я просто издеваюсь над его любительскими псевдонаучными идеями, то ничем не дал этого понять. Я больше ничего не помню из нашей беседы. Вскоре мы распрощались и встретились снова, наверное, лет через пятнадцать. Видимо, все это время он во мне не нуждался. Но в конце концов я ему для чего-то понадобился, поскольку он позвонил сам». Теперь я понимаю, чего ждал мистер Перлман. В твоих пророчествах он оказался куда дальновиднее меня. Естественно, этот человек не мог предполагать, что ракету ждет та же судьба, что и паровую машину в течение неполного столетия. Однако он знал, что должно появиться что-то новое, и, вероятно, финансировал первые работы Сондерсона над парагравитационным двигателем. Но бизнесмен решил снова со мной встретиться лишь тогда когда началось строительство термоядерных электростанций, которые могли успешно обогреть сотню квадратных километров столь холодной планеты, как Плутон. Он был уже очень стар и стоял одной ногой в могиле. Мне рассказали о том, насколько он богат, и я с трудом мог этому поверить, пока собственными глазами не увидел детально разработанные планы и великолепные модели, над которыми без лишней огласки трудилась целая команда специалистов. Мистер Перлман сидел в инвалидной коляске. Был похож на иссохшую мумию и не отводил взгляда от моего лица, пока я знакомился с моделями и схемами. Наконец он сказал. «Капитан, у меня есть для вас работа». Так я оказался здесь. Мое занятие, естественно, ничем не отличается от командования космическим кораблем. Большинство технических проблем те же самые. Сейчас я был бы уже слишком стар для того, чтобы оставаться капитаном корабля, так что крайне благодарен мистеру Перлману. Уже слышен гонг. Если дамы готовы, то я предлагаю пройти на обед через обзорную галерею. Даже после стольких лет мне до сих пор нравится наблюдать восход Сатурна, а сегодня вечером он почти полный».